Глава 14. Бежало лето. Перестройка венецианского дворца близилась к завершению. Фасад здания с роскошным старинным фронтоном, выходящий на канал, был благоразумно оставлен в прежнем виде. Внутри же дворца произошли значительные перемены. Обширные залы были разгорожены на апартаменты, Широкие коридоры верхних этажей дали возможность устроить целые ряды небольших спален для слуг и путешественников с ограниченными средствами. Нетронутыми оставались прочные полы и потолки с тонкой резьбой. Последние прекрасно сохранились. Требовалось только вычистить их как следует и позолотить в некоторых местах, чтобы добавить лучшим номерам гостиницы красоты и великолепия. Переделка не коснулась лишь одного крыла здания. Там на первом и втором этажах находились комнаты умеренной величины, и архитектор предложил оставить их в своем виде. Впоследствии выяснилось, что там проживали лорд Монбери и барон Ривер. Комната, в которой умер лорд, так и осталась спальней и получила название номера 14 Спальня барона, находившаяся над ней, также сохранила свой статус и заняла в реестре гостиницы графу номер 38. Когда резные украшения на потолке и стенах были вычищены и позолочены, а тяжелая старинная мебель в них была заменена современной, удобной и роскошной, стало ясно, что эти комнаты станут самыми привлекательными и уютными комнатами будущей гостиницы. Бельэтаж дворца, прежде нежилой, преобразился как по мановению волшебной палочки. В нем были размещены великолепные кафе, бильярдные, курительные, приемные. Даже тюремные своды подвальных помещений были освещены. Сами помещения отделаны и проветрены по особому плану. И в них устроились кухни, людские, ледники, винные погреба, достойные того великолепия, которым дворец блистал в прежние времена. Переместившись из венецианского летнего сезона в Ирландский, Сразу упомянем, что миссис Роланд получила место у постели больной миссис Кербери, а прекрасная мисс Голден, словно цезарь женского рода, пришла, увидела и победила обитателей усадьбы леди и лорда Монтбери. Дамы расхваливали ее чуть ли не громче, чем Артур Барвиль. Лорд Монтбери объявил, что она единственная хорошенькая женщина, которая не подозревает о своей привлекательности. Старушка-няня говорила, что мисс Голден — это живая картина, и для полного совершенства ей нужна только золотая рама. Мисс Голден, в свою очередь, вернулась от новых знакомых вполне очарованное имя. К вечеру того же дня миссис Кербери нанес визит Артур Барвель с цветами и фруктами и поручением узнать, не позволит ли здоровье миссис Кербери принять завтра леди Лорда Монбери и миссис Локвуд. Через неделю оба дома находились в тесных дружеских отношениях. Миссис Кербери, не встававшая из постели из-за болезни спинного мозга, племянница доставляла одно из немногих удовольствий, которыми несчастная женщина могла наслаждаться. Она читала ей вслух новые романы по мере их выхода в свет. Узнав об этом, Артур вызвался подменять мисс Голден. Молодой человек был знаком с механикой и произвел значительное улучшение в кушетке больной, наладил приспособление, облегчающее ей задачу перемещения из спальной в гостиную, что в значительной мере сделало светлей и приятней жизнь бедной женщины. Так что, имея все права на признательность тетушки Артур быстро завоевывал расположение племянницы. Стоит ли говорить, что молодая девушка быстро поняла и разобрала чувства юноши, но вот свои чувства к нему она не умела так скоро разобрать. Наблюдая за молодыми людьми с той тонкой наблюдательностью, которая, как правило, развивается у людей, ведущих уединенный образ жизни, больная приметила в мисс Голден признаки возбужденности в присутствии Артура, чего никак не замечалось при встречах девушки с другими поклонниками. Миссис Кербери при первом удобном случае постаралась проверить справедливость своего наблюдения. «Не знаю, что буду делать», — вздохнула она однажды, когда Артур уедет. Мисс Голден подняла глаза от шитья. — Разве он покидает нас? — воскликнула девушка. — Душа моя! Он уже месяц остается в доме дяди свыше условленного срока. Мать и отец, естественно, соскучились по нему. Мисс Голден разрешила это затруднение замечанием, которое могло быть внушено мыслями, уже расстроенными опустошениями, произведенными в них нежной страстью. «Почему же его отец и мать не могут видеться с ним у лорда Монбери?» — спросила она. «Поместье сэра Теодора только в тридцати милях отсюда, а леди Барвель — сестра лорда Монбери. Они не должны находиться в церемонных отношениях». «Может быть, они обещали нанести визит еще кому-нибудь?» — заметила миссис Кербери. «Ах, тетушка, мы можем лишь гадать. «Не могли бы вы спросить у Артура?» «А почему бы тебе не спросить самой?» Мисс Голден склонилась над шитьем. Как быстро она это не проделала, ее лицо успело многое сказать миссис Кербери. Когда Артур появился в доме миссис Кербери, она сказала ему наедине несколько слов. Артур, выслушав ее, направился к мисс Голден в сад. Новый роман, валявшийся на журнальном столике, так и остался в тот день неразрезанным. На следующий день Артур написал домой, вложив в конверт фотографию мисс Голден. В конце недели сэр Теодор и леди барвиль приехали в усадьбу лорда Монтбери и сами могли судить о сходстве портрета с оригиналом. Они сами рано вступили в брак, но, и это, согласитесь, странно, не осуждали за это других. Когда возрастной вопрос утрясли, течение любви молодой пары не находилось более препятствий. Мисс Голден была у родителей единственной дочерью и имела крупное состояние. Успехи Артура в университете делали ему честь, но не были столь блистательны, чтобы его выход из университета замедлил движение научного и технического прогресса. Положение Артура, как старшего сына сэра Теодора, было упрочено. Ему было 22, ей 18. Никакой причины не было заставлять возлюбленных ждать и никакого повода, чтобы откладывать свадьбу далее первой недели сентября. В то время, когда новобрачная отправится в неизбежное свадебное путешествие, сестра миссис Кербери согласилась побыть с больной. По окончании медового месяца молодая чита возвратится в Ирландию и поселится в обширном и удобном доме миссис Кербери. Все это было решено в начале августа. Около того же времени были закончены последние работы в Венецианском дворце. Комнаты осушены паром, погреба наполнены винами, управляющий нанял армию искусственных слуг, по всей Европе были разосланы объявления, что новая гостиница открывается в октябре.